Глава 28. Алые глаза с кошачьим зрачком уставились на меня, не мигая, буквально пригвоздив к месту, где я стоял. Сглянув в эти глаза, я будто видел скуку, что томится там веками. Но вот сейчас в его взгляде промелькнул огонь. Ведь, возможно, появилась новая игрушка, что ненадолго сможет развеять его скуку. В лесион показался ещё более опасным, чем ранее. Куда я вязался? Это существо совершенно нового уровня. Мне с ним не тягаться. Тут как минимум нужно ещё штук 6 магов наподобие ректора, чтобы хоть какой-то шанс был против этой твари. И дело далеко не только в его мощи. Астур, не лезь, когда не просят, раздражённо поморщился князь. Ещё бы чуть-чуть И он напоролся бы на мою ловушку. А я ведь так хотел её испытать. Простите, отец, я не хотел, чтобы такая букашка даже попыталась причинить вам вред. Склонил голову бастард. Похвальное стремление. Но всё же не мешайся. Отойди чуть назад. Это моё дело, а ты лишь только помешаешь. Как скажете, отец. Сдвинулся демон циркнув на меня глазами. Похоже, я поспешил с выводами. Бастард хотел мне помочь. Вот только я давно выучил урок, что с сущностями такого уровня нужно быть вдвойне осторожным, и в любой момент ударом мое тело было готово превратиться в тень, чтобы не получить неприятную ответку. Так, так, так. Кто же это у нас тут? Князь повернул голову чуть набок, рассматривая меня. Неужели убийца? Да ещё и маг теней. Давнейка меня не пытались убить вот так. Да вообще, меня уже давно не пытались убить. Уже не вспомню, когда это было в последний раз. 100? Нет, лет 200 назад был один индивид, думал, что стал достаточно силён, чтобы мне противостоять. Ну, я и прихлопнул его как муху. Жаль поторопился тогда. Но из него получилась неплохая жилетка. Так и знал, что вторжение в другой мир может быть интересным. Где бы я ещё подобный отчаянный экземпляр встретил? И только тут я понял, что меня смутило. Этот старичок был одет в нечто напоминающее собой старинный кожаный костюм красноватого оттенка. Вот только его слова За стиль взглянуть Надежду совсем иначе. Да, это была явно не кожа животных. К счастью, и не людей. Это кожа демонов. Экстравагантно, нечего сказать. Князь демонов Антариус, вы зашли на чужую территорию. Этот мир принадлежит хель, и она крайне недовольна вашим появлением тут. А когда богиня смерти недовольна, то сами должны понимать, что происходит. Решил я потянуть время. Ха. Значит, ты посланик Хелочки. Интересненько. Впрочем, этого стоило ожидать. Она и вправду не любит отпускать из своих холодных ручек то, что принадлежит ей. Видел я миры, что перешли черту и заслужили её справедливый гнев. Даже демонам-то такого далеко. Передернулся он. Вот только в данном случае не всё так просто. Я в своём праве И вмешаться напрямую она не сможет. А пешки вроде тебя не помогут. Вы храбрые, но ну или глупы рас решили связаться с ней. О, нет. Я просто Оптин. Поверь, это не первый наш конфликт с Хелочкой. Иногда на одерживает верх, иногда я. Это лишь интересная игра с весьма высокими ставками. Но в данном случае У меня есть все козыри, чтобы не решить пасовать. Не всегда всё идёт по вашему плану. Так зачем рисковать? Без риска нет настоящей жизни. Ты ещё слишком молод, чтобы это понять, усмехнулся он. Погоди. А я ведь вспомнил тебя. Это ведь ты, тот самый теневик, что помешал мне с тем сыночком молотум. Впрочем, не до конца. Главный я от него получил, так что на тебя не в обиде. Хоть мне и хотелось заполучить самого полубога, хоть и сильно порчн его этой их некромантии. Полубоги, знаешь ли, весьма редкие, даже такие поломанные. Крой в потомка богине. Да, милая веشيчка. Достал он из кармана и перекинул с руки на руку, словно жонглируя, шар размером со среднее яблоко, внутри которого что-то светилось. Помогла обойти многие запреты. Нерника погиня сейчас злится на меня, как и её сестрёнка. Ну что поделаешь, такова игра. Мы все понимаем правила и следующим в этот раз проиграли они, следующий я. Бывает. В прошлый раз ты был несколько иным. Продолжил я отвлекать его, а мои глаза тем временем цепким взглядом соцепились о за так необходимый мне шарик. Сотни мыслей стали проноситься в голове в поисках варианта, как забрать кровь себе. Ну или хотя бы уничтожить её. Это должно помочь в изгнании демонов из этого мира, даже несмотря на присутствие тут князя. Ах, ты про это? Отмахнулся старик, убирая шарик назад в карман. Внешность, голос, ощущения. Все это совершенно не важно. Этот некромант хотел видеть перед собой могущественного демона. Он его получил. А сейчас мне больше нравится такой вид. На определенном пороге развития перестаешь обращать внимание на всю эту мишуру и начинаешь предпочитать собственное удобство. Поверь, количество мышц на силу совершенно никак не влияет. Может, мы все же могли бы договориться? Договариваться всегда лучше, чем воевать. Все продолжал я затягивать время, одновременно с этим понемногу снимая ковы от сопенения со своих конечностей. О, а вот тут ты совершенно прав. А ведь далеко не все это понимают, тем более в твоем возрасте. Задорно улыбнулся он, будто молодой мальчишка. Вот только, увы, я склонен... Отклонить данное предложение. Именно сейчас мне нужен этот мир. Ну, не конкретно этот, но любой другой похожий. Но ведь ты мне не можешь отдать другой мир. Увы, это не в моих силах. Отрицательно покачала головой. Вот и я про это. Но мне нужно пополнить запас душ. Да и немного просеять некоторых демонов тоже необходимо. А то уж больно многое стали о себе думать. Того гляди. Восстание решат поднять. А как бы мне не хотелось развлечься, сейчас не лучшее время для восстаний. Соседи тоже стали уж больно недобро смотреть. Так и норовят укусить, как только почуют слабость. Так может, лучше было угомонить соседей? Убили бы двух зайцев одновременно. Хм, интересное выражение. Где-то я его услышал вроде бы. Впрочем, не важно. Отмахнулся старик с алыми глазами. Не получится. Пока соседи слишком сильны для такого. Да и остальные не будут смотреть спокойно на то, как я усиливаюсь. Тогда остаётся только один вариант. Ты прав, хотя на миг задумался демон. Лично у тебя даже есть небольшой шанс выжить. Ты ведь явно не простой исполнитель богини. Она тебя ценит, раз решила отправить против меня, как бы это странно ни звучало. Хорошая игрушка на себе нашла, а подобные нам не любез с слишком быстро с такими расставаться, пока достаточно не наиграемся. Есть предложение, хелочка. Я знаю, что ты меня слышишь. У тебя в хранилище есть один маленький и совершенно непримечательный артефакт. Ты сама знаешь, какой именно и понимаешь, зачем он мне нужен. Так вот, если ты отдашь его мне, то обещаю, что отпущу этого паренька живым». Воцарилось молчание. Лишь звуки далекого боя нарушали эту тишину. Как и ожидал, богиня не откликнулась. «Она не согласится», — покачала я головой, смотря на демона. «Честно говоря, я был не уверен в этом. У нас с Хель вроде неплохие отношения, и я ей нужен. С другой стороны, боги — это боги». Те ещё хитрые существа, для которых жизнь смертных несущественна. И тут возникает вопрос: что для неё ценнее? Я, который является её якорем в данном мире, причём учитывая, что скоро этот мир может быть захвачен демонами? Или же неизвестный мне артефакт непонятной ценности? Слишком мало информации. Да и, честно говоря, она и вправду может надеяться, что я вновь выкручусь. Тем более, что её подарок до сих пор не был использован. Слишком мало информации, чтобы однозначно утверждать один из вариантов. Возможно, но попытаться стоило, пожал он плечами. Или надеется, что ты и так сбежишь? Вот только зря. Я уже поставил вокруг нас барьер, что не даст тебе сбежать. Но раз она сама не хочет получить назад свою игрушку, то, пожалуй, тебя заберу себе я. «А теперь пришло время немного поиграть, ведь надо знать, что ты приобретаешь». Лицо благовидного старика вдруг резко изменилось от зверского оскала улыбки. И тут же в его руке появился огненный кнут, устремившийся в мою сторону. Пришлось резко уходить в тень, благо хоть успел вовремя сбросить пролич, иначе бы мне не сдобровать». Судя по количеству магии, сосредоточенной в хлысте, такой может рас половине человека за один удар. Астор тем временем до сих пор стоял, совершенно ничего не делая, лишь наблюдая за нашими переговорами. Я надеялся, что он воспользуется моментом для удара, но ничего не произошло. Будто в его мыслях совершенно не было предательства. Ну или он это умело скрывал и ждал более подходящего момента. Что же? Попробуем у этот момент предоставить. Жемчужину от богини я решил пока не использовать. Не стоит выкладывать все свои козыри сразу. Возможно, получится справиться и своими силами. Благо, демон со мной явно игрался. Иначе бы сотворил нечто вроде атаки ректора. Пуш на такое он точно способен. Вот и приходилось мне сейчас будто молнии бегать по всему свободному пространству, скрываясь в тенях. А ограничение Даже несмотря на невидимость барьера, я сразу определил. Ну, а как иначе? Если в местах соприкосновения с барьером всё материальное будто дезинтегрировалось. Демонов, что также находились в барьере, приходилось тоже избегать, хоть они и никак на меня не реагировали, подчиняясь приказу хозяина. Всё-таки он не глуп и охрану отделять от себя не стал, даже несмотря на самоуверенность. Даже букашка вроде меня Может неприятно куснуть, при доле удачи. Были у меня и попытки атаковать, но совершенно безрезультатные. Подобный наружному, только куда более маленький барьер окружал демона. Причём он был настолько близко к телу, что казалось, это его вторая одежда. Барьер выпускал его хлыст, но внутрь ничего не пропускал. Да, соприкоснись мой кинжал с подобным, и боюсь, я бы его точно потерял. Если не всю руку целиком, а то и жизнь. Тогда остаются лишь дистанционные атаки, что не приносят существенного вреда. Шар с кровью латум я тоже пытался разбить, но защита распространялась и на него. Тупик. И пытаться сбежать через мир теней тоже пока рановато. Если он поймет, что я на такое способен, то вернуться назад уже не смогу. Второй раз использовать этот путь мне точно не дадут, да еще не все козыри опробованы. Похоже, понемногу старичку начало надоедать вид мельтешащих по полю теней. Один его жест, и весь купол барьера вдруг становится видимым, превращаясь в пылающее пламя, освещающее нестерпимо ярким светом всё вокруг. Спасало только теневое зрение, что помогало лучше видеть даже в подобном месте. Таким образом, он решил избавиться от теней. Умный ход, если бы не изученной мной недавно способность. Выпускай свою ману в и создаю свой домен теней, что не исчезнут. Надеюсь, получится продержать его подольше. Увидев этот демон, лишь ухмыльнулся, но не стал чистой силой продавливать мой домен. А ведь сил у него на это точно хватило бы. В этом я даже не сомневался. Но, видимо, решил, что так будет неинтересно. Продолжаю клоняться, чередуя нахождение в тенях и вне ее. Нельзя дать демону слишком сильно заскучать. Значит, пора ещё немного пошалить. Запуская одну из своих теневых копий, Востура. Да, я решил немного отвлечь, удивить и заставить задуматься князя. Пусть размышляет, отвлекаясь от битвы. Почему я решил атаковать не его? Разумеется, атака была легко отбита. Но так я заодно напомнил этому бастарду, что слишком затягивать тоже не стоит. Следом закрыл обзор демона теневым туманом. решил устроить ему небольшой сюрприз. Если не получается таковать его, то можно сосредоточиться на окружении. Тенью будто съедает часть земли прямо под его ногами, от чего князь, что до этого момента даже не сдвигался с места, падает вниз. Пришлось сделать это слегка наискосок, в надежде, что пойдёт он прямо на шар с кровью и сломает его, но надежда была напрасной. Князь явно подстраховался от подобного глупого стечения обстоятельств. усилив прочность шара. «Ха-ха-ха-ха!» Вдруг засмеялся он во весь голос и тут же буквально взлетел, поднимаясь из ямы. «А вот это было неожиданно! Браво, мальчик, ты смог меня удивить! От мага Земли я такого еще мог ожидать, но от теневика было весело! Все же давненько мне уже не приходилось сражаться с настоящими магами. В основном все те же демоны». А у нас количество стихий сильно ограничено. Знаешь, я даже готов не убивать тебя, если согласишься служить мне. Пожалуй, откажусь. Предпочитаю прекрасных девушек, а не дряхлых стариков. Да? Задумчиво протянул он, что даже свой лыс, развел. А ведь я уже говорил, что могу менять внешность по собственному желанию. Даже девушкой могу стать. Так не упаси. Только представив это, меня передернуло от отвращения. «Ха-ха-ха-ха!» Вновь рассмеялся он. «Да, я тоже этого не очень хочу. Пробовал. Но опыт был не очень, честно говоря. Но тогда ты сам выбрал свою судьбу». Демон мигом посмурнел, в мгновение ока сменив свои эмоции. И тут же в мою сторону стремилось три сгустка огня, что приняли облик псов. И как бы я ни убегал, Они продолжали преследовать меня. Вот что значит адские гонщи, пусть даже в виде плетений. Не ожидал я встретиться с теми, кто дал название моему бывшему отряду. Эти псы будто обладали разумом и методично загоняли меня в угол, да и магия понемногу начинала истощаться. Все же поддержание домена теней жирает просто гигантское количество маны. Боюсь еще немного, и мне может стать совсем нехорошо. Придется отбиваться. Первым делом я создал две теневые стены, что буквально смяли с двух сторон одну из гонщих. Вторая угодила в мою небольшую ловушку. Ну а третью я просто разорвал на несколько частей своими теневыми лезвиями. Благо, хоть на них никаких щитов не было, а с магией огня я уже давно привык сражаться. Но уничтожение своего плетения демон лишь нахмурился. И, похоже, решил заканчивать со мной. По крайней мере... Раньше он никогда не тратил на создание плетения больше секунды. Он готовит что-то серьезное. Пускай в его лицо несколько копий, в надежде сорвать создание плетений, но ничего не получается. Если хочу выжить, то пора пускать в ход последний козырь. И тут демон, что стоял чуть левее от князя, словно молния срывается со своего места и, выстояв перед собой в выпаде странный кинжал, рвется к Антариусу. Но не успел он приблизиться даже на пару метров, как тут же оказывается обезглавлен князем. Ха! Так и знал, что попытается воспользоваться этой возможностью, и ещё этот кинжал смог раздобыть. Где только сумел Гадёниш. Внимательно рассматривает обезглавленное тело Антариус. Я вижу, как из груди князя прямо напротив сердца появляется маленький кончик клинка, а прямо за его спиной в этот момент стоит только бастард. Хитрый уродец. Хрипит старик, стараясь севернуться. Мой сын. И тело старика безжизненным кулёмом падает на землю. Моё теневое зрение не может обнаружить в нём больше ни капли магии, будто за мгновение вся она была поглощена. Всё получилось. Астур выполнил своё слово. Что удивительно, ни один из окружающих демонов даже не переменился в лице от увиденного и не шелохнулся с места, будто они ждали этого. Или же просто боятся идти против бастарда? Князь умер, да здравствует князь! Хмыкаю я, смотря на отца-убийцу. Об этом и пойдет речь. Ухмыляется он во всю свою хищную морду, вытирая с кинжала кровь об одежду павшего тела.